нам найти то, что мы ищем в Тебе. Господь, прикоснись к нам через хвалу, присутствие, через Твой Дух. Прикоснись к нам через Твое Слово, через наше общение, через молитву. Господь, пусть Тебя в нашей жизни сегодня будет больше. И да будет прославлено Твое Святое Имя среди нашего собрания, да будет оно прославлено в этой церкви в этом городе, в наших жизнях, и в наших семьях, и в наших домах. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Доброе утро, дорогая церковь. Пожалуйста, присаживайтесь. Какое замечательное у вас прославление. И такие классные эти барабаны. И вот теперь вот мне нельзя это слово говорить, но мне завидно. Почему таких барабанов нет у нас в Слово Жизни в Москве? Такие хорошие барабаны, какая духовная музыка из них льется. Может, это не из барабанов, может, это от прославляющих. Наверное, это в совокупности. Я поздравляю вас, дорогие, с вашим домом. Замечательную вы построили церковь. Совершенно удивительно, что Бог сделал на этом месте за такой короткий период. Вы большие молодцы. Это ваша вера, это ваши молитвы, это ваши пожертвования. Все это могли совершить. И будем вместе ожидать, когда все это придет в, надлежащее, в надлежащий вид, как изначально планировалось. И вы подниметесь туда, и у вас будет самая настоящая церковь. Не из кинотеатра сделанная, а самая настоящая от начала, от самого основания. Первый камень, когда он был заложен, он был заложен во славу Божью. Это замечательно, это лучшее, что может быть. И, слава Богу, за кинотеатры тоже, конечно, их тоже можно переделать под что-то хорошее. Но когда вот с самого начала церковь планировалась, когда меня водят и говорят, вот тут мы запланировали молитвенную башню, а вот тут у нас вот, вот здесь вот под храм, под святилище, это же, ну что может быть лучше? Поэтому слава Господу! Вы большие молодцы, вы Большое свидетельство для людей вокруг вас, для других церквей. Если у вас это получилось здесь, в этом дорогущем московском регионе, это может у других церквей получиться. Слава Богу. Я вижу, как это происходит. У Василия Доценко в Новосибирске, он тоже стоит вот на пороге, буквально они строят свое здание, свой дом. И мы вошли в какой-то очень интересный период. протестантской церкви, протестантское движение в России, в нашей стране из таких вот маленьких групп, которые собирались. Я еще помню то время, да, я уже такая вот архаичная, когда мы собирались в домах с белевыми веревками, протянутыми от одного угла до другого. Это было давно. Может быть, кто-то из вас даже не родился в то время. Тогда даже и нельзя было нигде в другом месте собраться. Никто тебе ничего в аренду не давал. Это все еще были времена интересные. И сейчас все по-другому. Сейчас в церкви есть возможность... Делать свои заявления и провозглашать имя Божье даже вот таким удивительным образом. Ведь это можно делать не только словами, не только проповедью. Это можно делать еще и зданиями. Здания тоже проповедуют. Когда на них кресты, когда на них, из них льется из окон хвала Богу, они тоже проповедуют, поверьте. Они тоже имеют значение. Поэтому слава Богу за вас и за ваш новый дом. Я очень рада в нем быть. Но ну, еще пару слов, ваш пастор совершенно замечательный человек, я его считаю, его, его семью, Иру, пастор Алексея, это одни из самых посвященных людей, которых я вообще знаю. И уж точно это праведники нашего поколения, будьте уверены. Да. Так что слава Богу за них, вам крупно повезло, у вас очень хорошие пасторы, замечательные пасторы. Сегодня я хочу э, говорить с вами, немножко проповедовать вам, делиться с вами проповедью, которую я назвала так. Как разделить свою жизнь с другими людьми. Как разделить свою жизнь с другими людьми. И начнем из Библии. Я прочту вам из первого послания Фессалоникийцам, второй главы, восьмого стиха. Но прочту я это из нового русского перевода. Он... В принципе, вполне соответствует оригинальному тексту и тому, что написано в том числе и в других переводах, например, в английской Библии. И немножко есть нюансы с нашим синодальным переводом. Я предпочла новый русский перевод, поэтому с вашего позволения. Мы полюбили, апостол Павел здесь говорит, мы полюбили вас так сильно, что готовы были поделиться с вами не только радостной вестью, то есть не только проповедовать вам Евангелие мы захотели, но и самой нашей жизнью, так как вы стали нам дороги. То есть апостол Павел говорит, что в конечном итоге Божье движение, движение Духа Божьего привело его и его команду, да, тех людей, которые были рядом с ним, не только делиться с филсалоникицами благой вестью, не просто проповедовать Евангелие, но поделиться собственной жизнью, поделиться, разделить свою жизнь. И вот что это такое разделить свою жизнь с другими людьми, об этом сегодня мы с вами немножко поговорим. Друзья, мы созданы для того, чтобы существовать, сосуществовать, так скажем, с другими людьми. Вокруг нас люди, мы вынуждены, да, мы обречены. Иногда тебе хотелось бы погасить свет и никого не видеть, И пусть так будет, как в фильме «Один дома». Помните, да, мальчик пожелал на Рождество, чтобы семья исчезла. И она исчезла, но долго он так не смог протянуть. Мы вынуждены с вами. Мы не то чтобы призваны, нам деться некуда, так скажем. Мы живем среди других людей. Мы приходим домой, и многие из нас, мы не в одиночестве. Вокруг нас есть семья. И, может быть, даже если дом твой опустел, она все равно где-то есть. Да? Есть кто-то, кто тебя родил. Кого-то, кого ты родил, есть муж, жена, братья, сестры. И в конечном итоге церковь – это семья. Это большая семья. И мы приходим сюда для чего? Мы приходим в церковь. Мы называем это Домом Божьим. Мы приходим сюда, чтобы разделять свои жизни друг с другом. Мы не просто приходим. Хотя формат наш не всегда, так скажем, к этому располагает. Мы сидим здесь, как в театре. И есть тут проповедник, который показывает нам кино, а мы смотрим друг другу в спины, но, слава Богу, это минут на 30-40. А потом собрание закончится, и самая важная церковь, ну, конечно, прославление важно, мы приходим, чтобы поклониться Богу, но самая важная часть от церкви останется, когда мы начнем друг с другом делиться жизнью, да, рассказывать друг другу, переживать друг с другом, молиться друг за друга, ходить друг к другу в гости, есть и пить друг с другом, газировку пить друг с другом. Так? Ходить друг к другу на свадьбы на дни рождения, собирать, если у кого-то не достает, помогать друг другу. Вот так мы делим друг с другом жизнь, правда? Поэтому это всесторонние. Какие бы стороны жизни мы ни задели, ни коснулись, семья ли это... Или эта церковь, или где бы мы ни находились, мы с вами созданы для того, чтобы сосуществовать с другими людьми. И зачастую мы бываем озадачены, озабочены, даже посвящены не очень важным вещам в жизни. И мы пропускаем то, что имеет вечную ценность. А вечную ценность имеют именно люди, с которыми мы рядом находимся, с которыми мы пересекаемся, с которыми мы видимся, которым, наконец, мы что-то даже в этой жизни должны. И отношения между людьми берут начало, свое начало внутри Бога, внутри Троицы. Вот это вот христианское понимание Бога, как Бога Троицы, хотя слова Троица в Библии нет, но мы понимаем его как Троицу. Оно ведь имеет глубокое значение. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, будучи абсолютным единством, то есть они абсолютно едины, это один Бог тем не менее называются любовью. А любовь это всегда про отношения. Поэтому в этом, внутри этого одного Бога есть постоянный непрекращающийся поток взаимоотношений. Любовь, любовь это всегда про отношения. Всегда. Внутри самого Бога есть эта любовь. Их единство, их отношения порождают эту любовь. И мы с вами, приходя к Господу, соприкасаясь с Его милостью и благодатью, мы эту любовь, Тоже начинаем переживать. Эта любовь входит и в наши сердца. Мы призваны с вами быть похожими на нашего Небесного Отца. Я часто слышу, и мне кажется, это перекос. Лично мне так кажется. Когда ну, кто-то говорит, что самое главное, что христианин должен в этой жизни делать, или к чему стремиться, это проповедовать Евангелие. Я думаю, что самое главное, но это моя личная точка зрения, самое главное, к чему мы с вами все должны стремиться, это быть прежде всего похожими на своего небесного Отца. Потому что самое важное не казаться, а быть. И вот это вот быть, то есть то, кем мы являемся на самом деле, это лучшая ведь проповедь на свете. Иногда ничего не нужно говорить, достаточно просто быть. Достаточно просто иметь характер Христов, и люди к тебе потянутся. Не так давно я слышала, это не запланировало у меня в конспектах, но я все-таки расскажу вам эту историю. Не так давно я слушала одного католического священника, проповедника, и он рассказывал, он еврей по национальности, но он стал католиком. И вот ему задали вопрос, как так вот случилось, что вы, будучи евреем, Как вас угораздило оказаться в католической церкви, стать еще и священником и монахом? А он родом из ортодоксальной семьи, еврейской, он наставлен он был как в другой вере, так скажем, в другой религии. И он любопытную вещь сказал, что он, когда он был мальчиком, он очень увлекался историей. И он увлекался, он не был русский по происхождению, это не русский человек, он... Не знаю, из Северной Америки откуда-то. Он говорит, он увлекался русской историей. А жили они в Израиле. Ну, вот бывают люди, которым русская история интересна. И увлекаясь русской историей, он хотел больше каких-то фактов узнать. Ну, вот мальчишеское такое увлечение. И вот где, говорит, мне было это вот узнать? Я слышал, что в Израиле, там где-то в каком-то месте есть русский монастырь. И там пожилые женщины, и я, ну, по простоте, наивности детской, решил пойти, они же русские, и спросить у них о том, как это было дело там при их царях. И вот он, будучи мальчишкой, без задней совершенно мысли, чисто из исторического интереса, идет в этот монастырь. Его принимают добрые монахини, задают ему вопросы. «Что ты хочешь?» Он говорит, «Вот я хочу побеседовать». А у них действительно жила пожилая монахиня, она уже даже из кровати не вставала, она была больна, но она была очень образована. И вот они его сопроводили к этой монахине, чтобы он с ней пообщался про русских царей. И это он уже будучи взрослым человеком рассказывает. Он говорит, и когда меня к ней привели, и она у меня спросила, кто я, что я, я что я еврейский мальчик, я еврей, но я хочу знать про русскую историю. Она мне начала это рассказывать, но немножко засмущалась, начала это рассказывать. Но, говорит, я больше всего был поражен тем присутствием, которое исходило из ее жизни. Я, говорит, не мог это объяснить никак. Она мне ничего не рассказала про Иисуса. Более того, она даже какие-то острые моменты попыталась обойти, то есть как бы не входить в конфликт с моей верой, понимаете? То есть не пытаясь задеть моих религиозных чувств, она даже попыталась всеми силами удержаться от желания мне что-то рассказать об Иисусе. То есть мы исключительно говорили на исторические темы. Он говорит, но я не смог отделаться от мысли, когда я вышел из этого монастыря, что что-то в ее жизни есть такое радостное, такое приятное и притягательное, что я тоже этого хочу. И вот он начал долгий поиск Бога. И вот эта монашка, монахиня, породила в нем этот интерес. Просто своей личностью, своей радостью, своей святостью, своей добротой, своей глубиной, она поймала его на крючок. Прошло время, мальчик не просто стал верующим, он стал священником. Аллилуйя. Поэтому вернемся к моей мысли. Итак, Самое важное – это научиться любить. Мы рождаемся, чтобы научиться любить. Самое важное наше призвание – это быть на Бога похожими, на нашего Небесного Отца. Самое важное – это научиться у Него. я верю, что это самая большая школа жизни, самая важная школа жизни – это учиться любить. А учиться любить – это значит учиться разделять свою жизнь с другими людьми. Потому что разделять свою жизнь с другими людьми и любить – это, в принципе, могут быть взаимозаменяемые вещи. То есть мы не можем любить абстрактно. Мы хотели бы любить абстрактно. Мы любим, пока с человеком реальным не столкнемся. А когда сталкиваемся с реальным человеком, понимаем, что что-то для этого нужно еще. Поэтому я говорю, что разделять свою жизнь очень важно с другими людьми. Бог говорит нам любить наших ближних. Это не всегда простая задача. Чаще всего это вообще не простая задача. Нет, дело не в том, что любить сложно. Любить не сложно. Маленькие дети умеют любить, это настолько просто. Но люди бывают сложные. Люди, которых Бог нас призвал любить, живые, и реальные люди, они очень бывают трудные. Они бывают, как гора лука, которую есть невозможно. Но ты попробовал на зуб погрыз, ну сначала... Ну, какой-то эффект там, да, под помидорку. Но если ты, тебе надо это съесть целую гору, тебе сложно, у тебя текут слезы. Ты не можешь. И вот некоторые люди, они, к сожалению, не торт слоеный, а горка лука. Но мы с ними призваны жить. И мы призваны любить и разделять свои жизни вот с этими неидеальными людьми. И позвольте мне четыре пунктика. Это всегда легче с пунктиками. Четыре, может быть, мысли вам сегодня подкинуть для размышления. Как нам, что важно, как нам свою жизнь с другими людьми разделять? То есть о чем важно помнить? Что важно? Чего важно придерживаться? И номер один. Разделять свою жизнь или разделить свою жизнь с другими людьми и исполнить заповедь о любви. Это означает открыть себя для других людей. А что значит открыть себя для других людей? Это очень непросто. Это означает стать уязвимым. Это означает, ты открываешь засовы, заслоны своего сердца, и любой может туда зайти, но не любой, те люди, которые, которым, для которых ты открыл свое сердце, они могут туда зайти и сделать, сделать с этим сердцем все, что они пожелают. Без этого невозможно свою жизнь с другими людьми разделить. Я не так давно прочла у Клайва Льюиса такую фразу, даже не фразу, это, это целая абзац, и я хочу для вас ее прочитать. Любить, это уже не я, это не мои мысли, это Клайв, великий Клайв Льюис. Любить всегда означает быть уязвимым. Кого бы вы ни любили, ваше сердце будет похоже на выжатый лимон. И, возможно, разорвется на кусочки. Поэтому предупреждаю сразу. Если вы хотите сохранить себя, вам ни в коем случае нельзя никому дарить свое сердце. Заприте его в шкатулке, сделанной из своих хобби и развлечений. После этого аккуратно поместите в непробиваемый саркофаг эгоизма. Постарайтесь избегать тряски от любых сюрпризов и неожиданностей. Одно вот только. В таком надежном, недвижимом и чахлом гробу, с вашим сердцем могут случиться проблемы. Нет, оно не остановится, оно не разобьется на части, оно просто сгниет, станет необратимо мертвым и безнадежно непроницаемым. Ведь точно? Ведь так оно и есть. Конечно, это легче, это естественней. Закрыться от людей, не пускать никого туда. Чем меньше пересечений и контактов, тем проще. Многие люди предпочитают так жить, но мы к этому не призваны. Это попросту означает, что нам с вами необходимо, если мы хотим научиться любить и разделять свою жизнь с другими людьми, Нам необходимо смириться с мыслью, что реальные отношения, которые мы себя отдаем или в которые мы вступаем, могут и, скорее всего, причинят нам боль. Это относится к браку, это относится к детям и родителям, это относится к твоим коллегам, друзьям на работе. Ну что, в браке кризисы случаются, люди отдают друг другу свои сердца, но супруги не всегда бывают аккуратны с этим сердцем и не всегда обращаются с ним так, как нам хотелось бы. А дети вырастают, входят в подростковый период и начинают позволять себе вещи, ваш адрес, которые делают вам больно. Бывало с вами такое? Ну, с кем-то бывало. А ты вдруг дружил-дружил, точнее, дружил-дружил и вдруг Твой друг повернулся к тебе спиной из-за зависти, а может быть, еще из-за каких-то вещей, может быть, у него что-то не так пошло в жизни, или кто-то ему наговорил на тебя, и он сделал тебе больно. Ну ладно, церковь, вы скажете, совершенное место. Я вас умоляю. В церкви люди ранят друг друга. Ты работал, трудился... Был волонтером на добровольных началах, приходишь, убираешься, моешь здесь что-то, а тебе даже спасибо не говорят. Спасибо говорят тем людям, которые на виду, которых видно. Всех охотят пастора благодарить проповедника и не понимают, что церковь – это же не только пастор. Это целая большая команда, которая рядом с ним. Это люди, которые пришли и помыли здесь этот пол, протерли пыль. Кстати, где эти люди? Они здесь есть сегодня, нет? Есть. Можно вас увидеть? Можно? А можно попросить вас встать, если вы здесь? Те люди, которые вот сегодня незаметно здесь все... Спасибо вам большое. А давайте их поблагодарим. Спасибо вам. Правда, без вас эта жизнь... Ну, как, как жить-то? Невозможно. Каждый нужен и каждый важен. Но не всегда мы можем сказать спасибо. Точнее, можем, но забываем. А может быть может, не придаем этому значения. И человек замыкается в себе, человек становится больно. И вы спросите, и что делать? Как быть? Очень просто. Продолжайте, друзья, делить свою жизнь с другими людьми. Будьте щедрыми. Помните, они сделают вам больно. Но продолжайте делить свою жизнь с другими людьми. Потому что это Дух Христов. Потому что иначе жить невозможно, иначе невозможно научить любить. В конечном итоге искупление без боли не бывает. Если вы надеетесь прожить свою жизнь без боли, вряд ли вы дойдете до искупления. Потому что более искупительная работа Божья в наших сердцах очень сильно взаимосвязана. И одно без другого невозможно. Поэтому если вас кто-то обидел, кто-то сделал вам больно, Я вас жалею с одной стороны, с другой стороны я вас поздравляю, потому что это означает, что вы осмелились с кем-то свою жизнь разделить. И это прекрасно, и это замечательно. Поэтому будем продолжать с вами любить и продолжать прощать. Позвольте мне пару слов сказать о брачной жизни. В браке мы основываем свою жизнь каждый день, На выборе, а не на чувствах. И кто-то говорит, эта фраза уже приелась и стала неинтересной. Но эта фраза весьма правдива. Мы э, на этой неделе грядущей будем праздновать 26-летие своей совместной жизни. И я вам честно скажу, что чувства, те чувства, которые люди испытывают друг к другу, когда они только повстречались, эти чувства, они даются людям авансом. Эта влюбленность облегчает людям вступление в брак. И поверьте мне, что она заканчивается. И если вы ждете, что она каким-то образом мистическим будет продолжаться всю жизнь, без того, чтобы поддерживать эти чувства, то вы ошибаетесь. Это каждодневный выбор. Клей для отношений – это не... Влюбленность и чувство влюбленности. клеем отношений являются выборы посвящения. Ну а что, давайте к реальности ближе. Да? Когда вы женились или выходили замуж, вы смотрели на своего избранника и избранницу и говорили, из всех людей на земле я выбрал тебя. Сегодня прошло лет 15, он смотрит на тебя и говорит, это из всех людей на земле. Я выбрал тебя. То есть, ну вот, примерно такие процессы, они могут внутри нас происходить, и это правда. Люди привыкают друг к другу. Даже их сексуальная жизнь угасает, я сейчас о браке говорю, их влечение угасает, интерес угасает. Главное продолжать крутить педали. Главное продолжать двигаться, потому что если основываться на чувствах, можно все заканчивать, прекращать и искать каких-то новых впечатлений. Но мы к этому не призваны. Более того, я вам не рекомендую этих впечатлений искать, если у вас в браке получились дети. Потому что, а их куда девать? Ведь с ними тоже нужно жизнь разделить. Поэтому не просто во имя всего святого, а ради ваших детей. Ради вас самих продолжайте крутить педали. Продолжайте, другими словами, принимать решения, Принимать решения, Подумать о своей супруге. Да, когда вы были влюблены 15-20 лет назад, это было естественно. Вы просыпались, и первая мысль была о ней. Поэтому, ну не знаю, что там 15-20 лет назад, никаких телефонов еще не было сотовых. Вы там писали письмо, какую-то открытку, может быть, набирали вот этот телефон с этой вот, с трубкой. И звонили ей. Сегодня вы просыпаетесь, у вас куча планов, голове. Какая супруга? О ней вы вспоминаете под вечер, когда приходите домой, и вам голодно, и вы хотите есть. И вы вспоминаете, что у вас есть жена. Возможно, так дела обстоят. Поэтому что это значит продолжать крутить педали? Это означает, просыпаясь утром, теперь уже, когда ваша естественная природа вас к этому не подталкивает, когда новизна чувств вас к этому не подталкивает, а вы берете свой телефон, если она уже ушла на работу, и пишете ей, а вы проснулись позже, но предположим такой сценарий, и пишете ей, доброе утро, любимая, И вот так чувства поддерживаются. И вот так вы продолжаете сохранять присутствие в жизни друг друга. А вечерком, возвратившись, приносите ей букетик. Не на автопилоте, как это было, когда вам было 20, а сознательным решением. И вот это означает крутить педаль. Вы спросите, а что это все про женщины, а как же я, Вы спросите, если вы муж. И жена должна продолжать это делать не на автопилоте, потому что он из его шикарной шевелюры осталась лысиной. И вот она уже смотрит на него. И нет уже этого парня, в которого она была влюблена 20 лет назад. А есть слегка зачеркнуто сильно поправившийся, не молодой, потерявший много волос человек рядом с ней. Слегка уставшая от этой жизни, и она смотрит на него, и естественно, ее природа не говорит ей, скажи ему, как ты в него влюблена, и как он хорош собой. Но теперь она должна сделать это осознанно. И она продолжает говорить ему, ты герой моей жизни, я люблю тебя, ты самый прекрасный из всех мужчин, живущих на земле. Мои дети недавно меня спросили, мама, а как ты видишь папу? Он для тебя красивый? И что, вы думаете, я должна была ответить? Я дала им правильный ответ. Поэтому продолжайте крутить педали, чтобы держать равновесие. Надо делать не то, что вы чувствуете. А вы, возможно, чувствуете, что вы устали, или вам надоело, или вам хочется расслабиться. Продолжайте делать то, что правильно. А это означает крутить педали. Пойдем дальше. Кто-то хорошо сказал, если ты не прав и ты замолчал, это мудро. А если ты прав и замолчал, ты женатый человек. <свят> Почему? Потому что в браке никто не отменял, в отношениях вообще. Потому что все это универсальные принципы, друзья. Как нам разделять свою жизнь с другими людьми. Ее очень сложно разделять с другими, если не идти на компромисс. Помните, что всегда лучше быть добрым, а не правым. И это непросто. Это не, это не Поэтому следите за своим сердцем. Не отстаивайте вашу правду ценой отношений. Такая правда весьма абстрактна. Ты выиграешь спор, но потеряешь друга, потеряешь отношения. Второй Такой вот мой совет или поправочка. Разделять свою жизнь с другими, это означает другим дать место в своей жизни. Давайте мы посмотрим с вами еще одно место в Библии. Первое послание фессалоникийцам, вторую главу, восьмой стих. Первое послание фессалоникийцам, вторая глава, восьмой стих. Здесь есть замечательные слова, не знаю как. Вы их читаете, но они, как нельзя, хорошо иллюстрируют вот нашу способность или неспособность разделять свою жизнь с другими людьми. Второй Фессалоникийцам, вторая глава. И я прочту. Э первый, простите, первый Фессалоникийцам, конечно, вторая глава. Первый Фессалоникийцам, вторая глава с восьмого стиха. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие наше, но и жизни нашей, потому что вы стали нам любезны. Это то, что мы с вами читали. Так, я переставила страницы и потеряла. Вот. Второе послание к Коринфянам. Конечно. Это второе послание к Коринфянам. Это мы уже с вами прочли. А вот во втором послании к Коринфянам В шестой главе, в шестой главе. И здесь с одиннадцатого стиха мы с вами читаем. И такими были... Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас но в сердцах ваших тесно. Здесь апостол Павел упрекает Коринфяна. Если для фессалоникийцев он говорит, я так вас люблю, что хочу разделить с вами жизнь, то Коринфяна он упрекает в том, что он принял их в свое сердце и расширил свое сердце для них, но в сердцах их осталось тесно для него. Это очень важный принцип библейский. Что это означает разделить свою жизнь с другими? Это одна из самых больших сложностей и самых больших задач. Почему? Потому что люди другие, и вот в этом и самая большая трудность. Он другой. Он не вписывается в твою систему координат. Он или она не такой же, как ты. Он отличается. У него разное мнение, отличная от твоего, другая точка зрения. Но что это означает? Впустить других людей в свое Сердце. То есть сначала мы говорили открыть себя для других, быть уязвимым. Теперь мы говорим о том, чтобы расширить свое сердце и дать другим место в жизни своей. Что это значит практически? А практически это означает, что нам гораздо легче и естественней разговаривать на те темы, которые нам интересны. Вы когда-нибудь общались с людьми, которые легко переводят разговор в нужное им русло? Вы им неинтересно, им интересно поговорить о том, что интересно им. Что это значит впустить других людей в свою жизнь. Это означает просто-напросто не пытаться человека переделать под себя. Не указывать человеку, как ему жить, или что ему правильно или неправильно. Не пытаться изменить его. Но разделять с ним эту жизнь. Просто быть с ним рядом, наслаждаться жизнью. И интересоваться его жизнью, интересоваться даже если эти темы тебе не интересны, все равно поддерживать разговор. Мы все такие разные. Мы приходим куда-то, мы сразу же оцениваем ситуацию. Мы встречаемся с человеком и начинаем от человека оценивать, насколько он правильный, неправильный, подходит под нашу систему ценностей или не подходит. Насколько мы могли бы быть, точнее, насколько бы он был интересен нам или не интересен, Мы делаем какие-то выводы и даем какую-то оценку происходящему. Мы делаем это, не задумываясь. Это естественный процесс внутри нас. Если его не остановить, у нас не будет друзей. Потому что для дружбы и для хороших отношений, для того, чтобы делить свою жизнь с другими, другим надо дать простор. Когда ты человека переделываешь под себя, когда ты приходишь куда-то и говоришь, у вас все неправильно, Вы неправильно поете, вы неправильно делаете, вы неправильно говорите, вы неправильно мыслите. Ты человека пытаешься вогнать в свою собственную схему. Вас кто-нибудь когда-нибудь пытался вогнать в его собственную схему? Как вы себя чувствуете? Как вы... Что вам хотелось сделать? Вам хотелось убежать, прекратить общение, прекратить разговор, как кто-то, кто... Как только кто-то начинает учить вас жизни, вы тут же сворачиваете разговоры, быстренько ретируетесь. Правда? Потому что мы этого не любим, это неестественно, это ненормально. Мы сразу же, сразу же чувствуем, что мы лишние, мы неподходящие, мы не нужны. Поэтому очень важно просто присутствовать в жизни человека, не пытаясь его поменять. Вот это очень важно. Конечно, если люди хотят от вас помощи, что-то ждут, задают вопросы, просят советы, дайте им. Но если не просят и не хотят, просто будьте рядом. Просто будьте рядом, просто наслаждайтесь ценностью, которую представляет из себя сам человек, даже если он от вас сильно отличается. Поверьте, люди весьма чувствительны к тому, как к ним относятся. Весьма чувствительны. Нас интуитивно притягивают те люди, которые интересуются нами. Просто так. Правда? Нас интуитивно к ним тянет. Которые приходят, интересуются, как у тебя, что у тебя, как твои дети, как твой дом. Ты говоришь, я церковь построил, мы церковь построили. И он не ковыряет у себя в носу и не начинает позевать. Он говорит, правда, церковь построили, а как вам это удалось? Расскажи. Вот он уже и поймал тебя, правда? Вот вы уже и сблизились. Вот у вас какой-то интерес возник. Поэтому так важно. Расширить свое сердце, как пишет апостол Павел. Расширить – это тоже сознательное решение. Это сознательное решение – поддержать разговор, который тебе не интересен. Вот заговорил твой муж дома о футболе. Ах, как те играли, ах, какие молодцы. А жена уже позевает. Потому что ей этот футбол ничем не понимает. И она либо уходит, либо переключает тему, либо начинает демонстративно копаться в телефоне. А что надо делать, даже если эта тема тебе не интересна поддержать разговор. Вы скажете лицемерие? Нет. Это разделять жизнь с другими людьми. А вы думаете, разделять жизнь это только делать то, что тебе хочется. Разделять жизнь. Это делать так, чтобы другим людям рядом, рядом с тобой было хорошо, комфортно, удобно, приятно, тепло, вкусно. Ну и продолжайте дальше позитивный список вещей. Вы скажете, а со мной что будет? А как же я? А Библия говорит, блажение давать, нежели принимать. Может быть, вот в эти минуты мы и бываем по-настоящему счастливы, а не тогда, когда нам дарят подарки. Правда? Когда ты сделал какого-то человека счастливее, немножко от того, что он просто с тобой побыл и поговорил. Разве ты при этом сам не испытываешь добрых чувств? Разве ты при этом не становишься чуточку светлей? Может быть, вот в этом настоящее счастье и заключается. Что это еще разделять свою жизнь с другими людьми? Буквально еще пара мыслей. Разделять свою жизнь с другим человеком, это означает уделить этому человеку или этим людям, которые вокруг тебя свое время. Времени всегда не хватает. Мы тратим его, как нам кажется, только на самое важное. А что самое важное для нас? Это уже вопрос приоритетов. Кто-то хорошо сказал, даже если твои часы золотые, все усыпаны бриллиантами, все равно они будут показывать время, в котором в часе, Всего 60 минут. Больше минут от этого не прибавится. И вот это вот нам нужно понимать. Это то время, которое нам отведено. Самое драгоценное, что у нас есть в конечном итоге, и то, что не восполняется, этого нельзя восполнить. Это нельзя дать в аванс, да, и потом получить с процентами. Это время. И вот то время, которое мы разделяем с людьми, которые рядом с нами, Это время очень быстро уходит, оно теряется. Если мы не сделали то, что должны были сделать сегодня, завтра мы этого уже не сможем поправить. Дети, которые у нас есть, очень быстро растут. Родители, которые, дай Бог, все еще с нами, они слишком быстро стареют. И они слишком быстро уходят. Поэтому если вы заняты чем-то еще в этой жизни, но отношения откладываете Но потом вы рискуете не успеть. Однажды, это было не однажды, это был просто первый раз, который был для меня целым откровением. Когда наш старший сын вырос, ему исполнилось 17 лет. Я увезла его в Израиль, он захотел там учиться в университете. И когда его там оставляла, меня посетила страшная мысль, отрезвляющая, страшная, но правдивая. Прошло всего 17 лет. Вот только что мы держали его на руках. Маленького ребеночка, первенца. И казалось, что он все твое время похитил. Он занимает все твое время. Поэтому тебе хотелось где-то его с кем-то оставить и убежать. Потом тебе хотелось как-то вкладывать в него, разговаривать, общаться. Иногда хотелось, иногда не хотелось. А иногда он тебя просил, мам, почитай книжку. А ты говорила, некогда к библейской школе надо готовиться, ну или еще что-нибудь. И вот прошло всего 17 лет, вы думаете, это много? Это очень мало. Всего 17 лет, дети быстро растут. И вот я увезла его, оставила одного. И мысль пришла ко мне. Все, что ты могла дать ему как мать, ты уже ему дала. И больше у тебя такой возможности нет. Теперь он будет пользоваться только тем, что мог получить. И вдруг эта мысль, с одной стороны, она меня обрадовала, потому что он стал самостоятельным. С другой стороны, она меня огорчила, потому что у меня осталось гораздо больше, что дать. Но времени для этого и возможности и открытости, которая есть у ребенка в 6 лет, в 17-летнем возрасте уже нет. Поэтому, если вы планируете книжку почитать, в зоопарк сходить, в музей свозить ребенка, не знаю, на выставку, сделайте это сегодня. Когда все еще есть время. Если вы хотели своим родителям отпуск отплатить какую-то жаркую страну, сделайте это сегодня. Мы не знаем, обещан ли им следующий год или нет. Сделайте это сегодня, когда есть возможность Если у вас мысль светлая пролетала, своему мужу написать любовное послание, немедленно это сделайте, потому что завтра мысли выветрятся. Ну, ветра подуют всякие, выветрятся. Напишите сегодня, пока добрая мысль посетила. Вот как только пришло к вам желание что-то доброе сделать, сказать, пришел вдруг домой, Ну, какое-то умилительное такое состояние. Хочется жене сказать, я тебя люблю. Скажи. Состояние может пройти. Скажи сегодня. Разделять свою жизнь с другими людьми, это дорожить временем. И это не тратить время, а инвестировать его в отношения. Это единственная инвестиция времени, которая окупится. Время, которое вы потратили на шопинг, даже на чтение книг на хобби, на развлечения, не окупится, оно потрачено. Время, которое вы провели рядом с другим человеком, в общении с ним, когда вы вкладывали что-то в него, просто были рядом, это время инвестированное. Поэтому спешите любить. И, наконец, четвертое и последнее я заканчиваю. Разделять свою жизнь с другими людьми. Это стараться оставить какое-то наследие. Я подчеркиваю, наследие не наследство. Это разные вещи. Наследие в жизни тех людей, с которыми мы сталкиваемся. Все, что мы делаем, все, что мы говорим, оно оставляет след. Наследие – это след. От слова «следить» – «наследить». Но наследить можно в негативном смысле, а можно в хорошем смысле наследить. Все, что мы говорим, это оставляет след в душе тех людей, с которыми мы делим жизнь. Этот след может быть как шрам, и этот след может быть как драгоценное наследие. Не самое важное собрать имение для своих детей, но самое важное передать им свою ценность, свою веру и характер. Характер. Как нам общаться с другими людьми, как нам делать жизнь, Дети этого не знают, но они смотрят на нас. Вот подумайте сегодня, что бы вы хотели пожелать своим, если у вас есть дети, может быть, духовные дети, То, если у вас нет детей, есть люди вокруг вас, следующее поколение, вот мы сегодня деток здесь благословляли, эти дети, они все равно есть, они вокруг нас, они на нас смотрят, они все считывают, они все копируют. Вот подумайте сегодня, какой бы вы хотели видеть, Жизнь ваших детей. Ну, сейчас я вам не дам времени много думать. Придете домой, подумайте. А следующий вопрос, на который вы ответите: А что вам им нужно сказать, чтобы подвинуть их, подтолкнуть их к этой жизни? Какими вам надо быть рядом с ними, чтобы ваши дети стали теми, кем вам хочется? Ведь даже самый плохой родитель хочет, чтобы жизнь детей была счастливой, была счастливой. Правда? Ну, я верю, что здесь только такие родители. Поэтому наследие – это вот, вот та вещь, которую мы оставляем. Поэтому, когда мы разделяем свою жизнь с другими людьми, об этом очень важно помнить. В Псалом 144, 4 стих так говорит. Поколение поколению будет восхвалять Твои дела и возвещать о твоем могуществе. Интересно, что от первого поколения психологи посчитали, что чтобы что-то потерять, какие-то достижения, нужно всего три поколения: бизнес, наследство, не знаю, веру в третьем поколении это может исчезнуть. Первое поколение это интерпреты, первое поколение это первопроходцы. Первое поколение кровью и потом пробивает себе дорогу, с нуля начинает свое дело, и вот он поднялся, у него несколько домов, у него дети, и он оставляет своему сыну наследство. Вот вы эту церковь построили, братья и сестры, вы за нее молились, постились, вы собирались неизвестно где. Вы вкладывали сюда деньги, вы не съездили куда-то в отпуск, потому что кому-то из вас Бог сказал этот отпуск пожертвовать. Это ваше, это ваше сердце здесь. Для вас это ценно и дорого. Дети, которые здесь вырастут. Психологический эффект, который у них будет, просто это сохранить. Они за это не потели, не похтели, не молились. Не страдали, не жертвовали, им это просто досталось. Они рады, но психологически их желание будет это просто сохранять, как есть. Я сейчас говорю о естественном процессе, да? А поколение детей, которые родятся у них, они на это посмотрят и скажут, а зачем вы держитесь? Мир давно ушел семимильными шагами вперед, да пфу вас! Мы будем жить по-другому. Это мы читаем в книге Иисуса Навина. Помните Иисус Навин? А потом книга судей. А как книга судей начинается? Иисус Навин вел израильтян в обетованную землю. Да, это было первое поколение, которое видели чудеса. И Ардан расступился. Стены Иерихона пали. Вау. Вера, подъем. Следующее поколение. Жили в земле, не тужили. А поколение, которое родилось после Библия говорит, вообще не знали ничего. И каждый делал то, что считал правильным в своих глазах. Три поколения. И вы спросите, а как? Как же жить? Неужели это наша судьба? Да не будет с нами такого, если мы понимаем, что такое разделять свою жизнь с другими людьми. Это будет нашей судьбой, если мы будем думать только о себе. Кто-то хорошо сказал, что, возможно, самое большое твое достижение в жизни – это не то, что ты сделал Для Бога. Ну, мы же как христиане должны мыслить, не просто сделал, для Бога сделал. Я сейчас не говорю о плохих вещах, я говорю о вещах для Бога сделал. А может быть, самым большим достижением в твоей жизни будут те, кого ты воспитал. Те, на чьи жизни ты повлиял, Те, в чьи жизни ты вложил. Потому что они пойдут дальше и сделают больше. Верим ли мы в это? А если мы в это верим, это означает, что наши дети – следующее поколение. И поколение уже за ними идущее. Это самая важная наша задача. И разделяя свою жизнь, мы никогда не должны списывать их со счетов. Это наши физические, наши духовные дети. Их нужно привлечь, им нужно дать, в них нужно вложить. В этом году я так была счастлива. В мае месяце мы свозили 16 человек, молодежных лидеров со всей страны в Израиль. Я давно вынашивала эту идею помочь молодым людям, молодым пасторам понять, почему мы так любим Израиль. Я не знаю, как им это объяснить. Единственное, что мне пришло в голову, это привести их в Израиль и познакомить их с этой страной. И у нас это получилось. Но если бы мы этого не стали делать, все наше дело, мое дело, ладно. Оно заглохнет, умрет вместе со мной. Если не научу следующих, идущих за мной. И они не идут за мной, они уже перешагнули через меня. Понимаете? Мы уже устарели. Кому тут 40 лет и чуть больше? Вы, ну давайте вперед, руки поднимите. Чуть больше 40. Ваше время ушло, я вас поздравляю. Вы отработанный материал. Абс... минуточку, не расслабиться, а понять, в чем теперь смысл ваших дней. А смысл вы новый обретете, скорости вы переключите, если поймете, что теперь вам нужно разделять свою жизнь со следующим поколением. Вы задышите новой жизнью, глоток воздуха, научитесь жить их жизнью, видеть их глазами, И поможете им идти туда, куда они должны идти. И все. Теперь пойдете и скажете, она списала нас со счетов. <реклама> ну, вы же понимаете, что мы взаимосвязаны, да? Мы просто не хотим потерять это ни во втором, ни в третьем поколении. Поэтому, друзья, давайте идти дальше. Давайте идти вперед. Духовная жизнь... Должна передаваться следующему поколению. Даже если у тебя нет детей. Праведник, Библия говорит, наставляет наследие детям. Дети сегодня переживают большое давление. Больше всего им нужны нематериальные блага. Им нужны отцы, им нужны матери. Иногда нам кажется, что нам... Важно, чтобы наши дети ни в чем не нуждались, мы должны им все купить, чего у нас не было, мы хотим, чтобы было у них. Но что толку, если у них это будет, если у них тебя нет? Если ты им время не отдаешь, если ты с ними жизни не разделяешь, если ты свое сердце для них не расширяешь, и вот их других таких в свою жизнь не принимаешь, и постоянно учишь их жить. Следующее поколение. Зачем этот большой дом если потерять при этом семью. Поэтому все должно быть сбалансировано. Бог, помните, друзья, Он полон жизни, не полон вещей, Он полон жизни. И в конечном итоге любить свою семью, тех людей, которые рядом с тобой, тех людей, которые вокруг тебя, в твоей церкви. Я нахожу в этом настоящий смысл жизни. Оставить наследие какое-то другим людям после тебя, В этом смысл жизни. И речь не о деньгах, не о недвижимости. Речь именно о передаче ценностей. Оставить наследие, это не оставить что-то людям, это оставить что-то в людях. Самые важные воспоминания, они хранятся не в домах, не в местах, не в вещах. Никогда вы не сделаете здесь музей для своих детей. И не... Ну, вы можете, конечно, его сделать. Некоторые так и делают, как мы строили церковь Щелкова. И будет тут какой-нибудь маленький такой музей. И Там лопатки какие-нибудь, там фотографии, как первый камень был заложен, там первых людей. Друзья, самые важные вещи, они не в, сер... они не в домах, не... не в местах, не в фотографиях. Потому что все это тлено, они в сердцах остаются. Поэтому насколько мы разделяли свою жизнь с другими людьми, со своими детьми насколько разделяли. Вот в этом весь смысл. Ну и последняя моя мысль на сегодня. Любовь всегда имеет эффект домино. Помните, что разделяя свою жизнь с другими людьми, вы не только влияете на уровень и степень своей удовлетворенности и своего счастья, или на уровень там, радости тех людей, с которыми вы пересекаетесь. Эффект домино, вы понимаете, что такое, да? Это... Неизвестно, где это может аукнуться. Вот о чем речь. То есть говоря одному человеку что-то хорошее, разделяя с кем-то свою жизнь, мы не знаем, как на многих людей этот человек в свою очередь повлияет. А те люди повлияют на других людей. То есть любовь, чем она хороша? Она безгранична, и она уходит в вечность. Когда-то... Пастор, наш первый пастор, Руслан Белосевич в Абакане, когда мы только пришли в церковь, мы были неверующие, мы не знали Бога, мы ничего Боги не знали, Бог для нас был нечто абстрактное и непонятное. Но мы пришли туда, и он посмотрел на Олега, мы еще тогда даже не были женаты, это было почти 30 лет назад, может больше, посмотрел на него и говорит, Бог тебя любит. Бог тебя любит. Такую простую фразу. И Олег не мог спать всю ночь, потому что эта фраза, она как копье пронзила его сердце, как заноза вонзилась в душу. Он ничего не мог с этим поделать, он пришел, сказал своей маме, «Мама, ты знаешь, Бог любит твоего сына». И вот знал ли тот пастор Руслан, когда он говорил, ну, простую фразу-клише заезженную, да, Что христиане доброго должны еще сказать друг другу? Бог тебя любит. Мы даже иногда не отдаем себе отчета, эта фраза стала у нас такой замыленной, ничего не значащей. И вот когда-то 30 лет назад моему мужу Бог сказал через этого пастора, что он его любит. И вот знал ли этот пастор Руслан: что когда-нибудь Олег Попов станет пастором? У него родятся пятеро детей. И эти дети сами будут рассказывать другим детям, что Бог их любит. И что он повлияет одной простой фразой на целое поколение. Так это же еще не конец истории. Правда? Жизнь продолжается, поэтому у любви есть эффект домино. Поэтому никогда не является чем-то неправильным, лишним, ненужным не богоугодным, не разделять свою жизнь, разделять свою жизнь с другими людьми. Это то, к чему мы призваны, это то, что нам надлежит делать, это то, в чем Бог нам будет помогать, это то, что будет давать нам счастье, удовлетворение, и в конечном итоге это то, к чему мы призваны. Сегодня люди ищут свое призвание, задаются вопросом «Бог, что ты от меня хочешь?» Ты хочешь, чтобы я был инженером, плотником, столяром, композитором, певцом или музыкантом. Бог хочет, чтобы ты умел любить. Да благословит вас Господь. Аминь. Слава Богу. И знаете что, братья и сестры, я хочу продолжить эту хорошую традицию и сказать вам, Бог вас любит. Бог любит меня. Бог любит нас. Но знаете что? Невозможно все это исполнить и любить людей и разделить с ними свою жизнь, если ты не разделил свою жизнь со Христом. И если есть такие люди среди нас, то я хочу, чтобы мы вместе помолились одной очень простой молитвой, которая будет означать начало пути такого человека. Это молитва покаяния, молитва грешника, молитва человека, пришедшего к Богу такой, какой он есть. Давайте... Просто склоним свои головы и помолимся. Отец наш Небесный, я верую, что Сын Твой, Иисус Христос, умер за грехи мои на Голгофском кресте. Я благодарю Тебя, Господи, и прошу Тебя, прости меня, прости все мои ошибки, прости все мои грехи. Будь моим Господом, Будь моим спасителем. Я прошу Тебя, Дух Святой, приди ко мне и дай мне новое сердце, мягкое. Научи меня любить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молились. Аминь. Слава Богу. Жив Господь Бог наш. Давайте продолжим нашу молитву и мы помолимся. Давайте встанем, братья и сестры. Слово Божье говорит нам так. Когда мы стоим на молитве, мы должны прощать, чтобы Господь и простил и нас, и услышал нас, и ответил. Давайте буквально, коротко вспомним. Может быть, мы кого-то обидели за прошедшую неделю или сами сделали что-то неподобающее. Давайте попросим прощения, и потом, может быть, попросим прощения у людей, которых мы огорчили. Господи, Отец Небесный Боже, я прошу Тебя, прости мне, Прости меня, Господи, когда я раздражался, гневался, кого-то огорчил. Боже, когда я сделал что-то противоречащее Твоей воле, Господь, прости меня. Я также прощаю всех своих обидчиков, Господь, всех, кто сделал против меня что-либо. Господи, я отпускаю их с миром. Отец наш Небесный, Господь, мы молимся, Боже, и благословляем тех людей, которые еще пока не знают Тебя. Молимся о тех кого Ты дал нам наше сердце, Боже, просим Тебя, Господи, помоги нам быть Твоими свидетелями, Твоим, Твоими людьми, Господь, во всяком месте являть Тебя, чтобы те, кому мы говорим Слово Твое, они видели нашу жизнь, и они, Господи, видели, Боже, Тебя в нашей жизни. Благослови, Господи каждого человека, ходящего своими путями, чтобы он обратился от своих путей к Тебе. Боже, обратился, уверовал и не погиб, и наследовал жизнь вечную. Боже, благодарим Тебя, Господь. Помоги нам жить с Тобою, исполнять заповеди Твои, разделять свою жизнь с ближними своими, делиться тем, что у нас есть. Боже, благодарим Тебя. Благослови наши семьи, мужей, жен, благослови наших родителей, Господь, благослови нас быть отцами и матерями по сердцу Твоему, Боже, научи нас, Господь, всему этому, Боже, помоги нам, Господи, являть Тебя для наших детей, прежде всего для наших близких. Я благодарю Тебя, Господи, и мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам мудрость и крепкие руки, чтобы мы трудились и могли обеспечить наши семьи, наших близких, благословить дом молитвы, уделить нуждающимся и быть готовыми на всякое доброе дело. Спасибо Тебе, Господи, что Ты даешь нам все, для, все необходимое для этого. Господи, спасибо Тебе. Благослови всякое служение, которое Ты насадил в Твоем доме молитвы, Церкви Твоей, Господи, мы благодарим Тебя за все служения, за все, что происходит в Доме Твоем и вне Его. Господи, благослови адаптацию, реабилитацию, восстановление, учение, которое происходит, Господи, в Доме Твоем. Спасибо Тебе за каждого служителя, помощника, за всех, кто разделяет свою жизнь, Господи, в Доме Твоем, отдает часть себя. Благослови, Господи, служение Вифезда, служение Милосердия, служение Восстановления. Благослови молодежное собрание. Господи, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей церкви, в нашей общине, в нашей семье. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты дал нам, Господи, возможность построить этот дом молитвы. Да будет этот домом молитвы для многих народов. Чтобы слава Твоя была явлена здесь, Господи, чтобы многие обрели восстановление, утешение, обратились к Тебе, исцелились в Тебе, Боже, телом и душой, Господь. Благодарим Тебя, Господи. Помоги нам закончить строительство этого дома, Боже, закончить его в полноте, Господи, спасибо Тебе, Боже. Мы благословляем власти, ибо нет власти не от Тебя поставленной. Благослови президента, правительства и всех власть имеющих. Боже, даруем Твою мудрость. Как мы все люди несовершенны, мы просим Тебя о том, чтобы Ты даровал нам стремиться к совершенству. Благослови всех власть от первого до последнего в городе Щелково и в городах окрестности. Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем здесь собираться. В мире и покое, Боже, благословляем наши города. Господи, спасибо Тебе. Благодарим Тебя и славим имя Твое. Мы просим Тебя о мире между братскими народами, между Россией и Украиной. Благословляем, Боже, и просим Тебя о прекращении войн в Сирии и на Ближнем Востоке. Мы желаем мира Иерусалиму. Господи, спасибо Тебе, Боже всемогущий. Слава Тебе, Господь. Аминь. Мы также Тебя просим об этих нуждах. Господи, здесь Ты знаешь, Твои дети, Господь, дочери, сыновья написали просьбы к Тебе, благодарения к Тебе. Мы просим Тебя обо всех, кто немощен, болен, от всех, кто в огорчении. Господи, Боже, мы просим Тебя восстанови. «Исцели, Господь!» Мы исповедуем, Господи, провозглашаем, «Господь, Ты наш целитель!» Боже, да будет это явлено в жизни людей, которые просят Тебя. Ты сказал, «Просите, и дано будет Вам!» И мы стоим в Слове Твоем и благодарим Тебя за ответы на молитвы, Господи, молитвенные просьбы, которые здесь есть. И пусть все эти просьбы, Господи, превратятся в благодарение Тебе, Господь. Боже, говори каждому в жизнь, Господи, о ком просят здесь». Помилуй, Господи, каждого ребенка, исцели и восстанови, Господи, детей наших, особенно тех, кто болен. Боже, мы благодарны Тебе, Господь, за каждого человека, который здесь находится и который сейчас не может здесь быть по какой-либо причине. Господи, исцели его там, где он находится, восстанови его там, где он находится. Боже, привлеки его к себе, к своему сердцу, Господь, к церкви Твоей. Благодарим Тебя, Господи, и славим имя Твое Святое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молились. Аминь. Слава Богу. Присядьте, братья и сестры. И у нас есть еще время собрать пожертвования. Я хочу вам сказать о том, что, знаете... То, что мы сейчас сделаем, это мы разделим свою жизнь с кем-то. Понимаете? Все очень просто. Потому что церковь, как правильно сказала сестра наша, это не здание. Хотя, слава Богу за этот дом молитвы. Это мы. Это мы. Это братья и сестры, это мужчины и женщины, дети. И люди нуждаются в чем-то в этом мире. И я хочу процитировать апостола Павла, который в 1 Коринфянам, 9 стихе, в 9 главе, в 11 стихе, сказал такую фразу. «Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, что если пожнем у вас и телесное?» Он говорит о материальных вещах. И апостол Павел здесь говорит, «Поймите, говорит, что материальные вещи – это временные вещи. Мы же с вами призваны жить категориями вечности. И когда мы что-то отдаем свое, мы тем самым провозглашаем...» перед Богом и друг перед другом. Я, Господи, доверяю Тебе. Я понимаю, что я здесь временно, и все, что у меня здесь материальное есть, это временно, это ненадолго. Потому что мы приходим в этот мир, ничего не имея, и уйдем, поверьте мне. И я думаю, вы сами это понимаете. Вы ничего, и я тоже не унесу отсюда. Но останется этот поступок, останется то дело любви, в котором мы проявим себя. Вот, В этом пожертвовании, из того, что мы можем, добровольно, от чистого сердца, как, как сказано в Священном Писании, доброходно дающего любит Господь. Давайте так поступать, помня о том, что мы все с вами уйдем в вечность, а останутся только наши дела, наши поступки. Давайте будем делать добро. Знаете, время так коротко на самом деле. Вот нам уже за сорок. Кому-то меньше, кому-то больше. При большей крепости 80 лет. Слава Богу, у кого-то есть дети, у кого-то есть внуки. Дай Бог дожить вам до правнуков. Но все мы идем к Богу. Слава Господу. Поэтому я вас благословляю и себя также, чтобы мы, жертвуя, проявляли нашу веру. Давайте помолимся об этом. Благословим то, что мы можем дать. Отец наш Небесный, Благодарим Тебя, Господи, Боже, за то, что Ты дал крепость рукам нашим. Благослови наши даяния, пожертвования, все, что мы даем с чистым, радостным сердцем, ибо доброходного, Господи, дающего любишь Ты. Мы благодарны Тебе, Господи, за все, что мы можем дать. Пусть всякая нужда восполнится, Господь, из наших даяний, Господи. Помоги нам, Господи, Боже, жить и свидетельствовать о Тебе своей жизнью. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молились. Аминь. Слава Богу.